То, что миром правит сатана – не образное выражение, а реальная трагедия человечества, особенно в последние два века. До Второй мировой войны о тайных пружинах закулисного управления человечеством знало ничтожно малое число людей. В основном узкий круг высшей правящей элиты развитых стран, руководителей ведущих спецслужб мира, и тайных и удомасонских лож и сионистских организаций. И только после того, как Гитлер во время войны в результате молниеносных захватов стран Европы сумел захватить огромные архивы, особенно в синагогах стран Бенилюкса, политики, учёные, исследователи общественности и журналисты многих стран мира узнали шокирующие тайны о подрывной работе против человечества. Развязывание войн, митежей и так называемых хареволюций, которые организовывали и удел масонские, и сионистские международные организации, и центры примочной финансовой поддержки со стороны мировой еврейской олигархии. Более того, разведкам разных стран Из захваченных Гитлером архивов и перехваченных депеш стало известно о том, что мировой сионизм, используя масонство и финансы мирового еврейского капитала, под знаменем провозглашённого равинами мифа об богоизбранности евреев, строит планы по установлению своего мирового господства над человечеством. Поэтому ООН после военных годов запретил сионизм как шувинистические расовые и человеконенавистнические движения еврейской олигархии. Что ж, после такого шага сионисты просто купили он и продажных политиков ведущих стран, чтобы позже снять этот запрет. Но шило в мешке было уже не утаить. Тысячи публикаций по всему свету о фактах падревной работы против человечества в многих странах в частности. Явились результатом многих журналистских расследований и работы секретных служб ряда стран Европы и Америки. Так на свет всплыли различные тайны сионистских организаций, и в частности зловещий и уделом масонский орден Бнайбрид, антидефамационная лига. Все эти сионистские ортодоксальные радикальные еврейские кангрессы и центры трёхсторонние комиссии, Билдербергский клуб, Ренткорпорейшн, Совет по международным отношениям и многие другие. Всё послевоенное время сиона коммунистический режим СССР тщательно скрывал эту важнейшую информацию от общественности и народов в целом. И только в начале 70-х появляется первая книга, взбудоражившая весь Советский Союз, "Осторожный сионизм" Юрия Иванова. Вот царением в Кремле Горбачёва пятая колонна протащила решение о снятии цензуры и гласности для своих целей, аболванивания народа и свержения власти. Но у любой палки два конца. С одной стороны, они получили возможность вести разнузданную обработку населения ложью и дезинформацией, а с другой стороны, в страну стало потоком поступать и нежелательная для них информация о делах международного иудео-масонства и сионизма и о том, какую подрывную работу в мире они ведут. Именно благодаря такой информации мы и узнали, кто как и во имя чьих интересов управлял Советским Союзом и потом и Россией. И, наконец, в 2001 году выходит книга бывшего сотрудника британских спецслужб Коллмана «Комитет трех суд» который он опубликовал в своём многолетнем исследовании о тайном преступном сообществе западных элит и королевских семей Европы, объединённых при славутый комитет 300, который планирует уничтожить более половины человечества ради того, чтобы для бога и избранных преступников на земле всегда был рай. Комитет 300 уже давно постановил что миллиарды бесполезных едоков-потребителей, ограниченных природных ресурсов, должны быть отбракованы и уничтожены. А поскольку индустриальный прогресс способствует росту населения, то необходимо разрушение индустриальных национальных государств, уничтожение сотен миллионов лишних людей а также устранение любого лидера, который осмелился бы стать на пути глобального планирования комитетом 300 достижения вышеуказанных целей. Именно по этим причинам, по доказательствам Колмана, были убиты президент США Кеннеди, премьер-министр Италии Моро, президент Пакистана Бхутта и другие. Ключевую роль в этих преступлениях играл Генри Киссинджер бывший госсекретарь Ша, сионист и масон высшего ранга, член Римского клуба, совета по международным отношениям и ряда других преступных структур, входящих в всёнамасонский международный комитет 300. Всёнамасонская преступная элита, которая поставила себя как и её бог Люцифер выше истинного Бога, решила управлять миром и человечеством путём Первое установление нового мирового порядка со своей объединённой церковью и денежной единицей. Второе полного разрушения национального самосознания и национального достоинства. Третье разрушение религии и в особенности христианства с исключением своей созданной религии. Четвёртое контроль за каждым человеком с использованием систем управления сознанием. Пятое полного прекращения всякого промышленного развития и производства. Шестое легализации наркотиков и порнографии. Седьмое сокращение населения больших городов по сценарию отработанному режимом Пол Пота в Камбодже. Как известно, планы геноцида для Пол Пота были разработаны в США одним из исследовательских центров Римского клуба, ведущего члена комитет 300. Восьмое. Прекращение всех научно-исследовательских работ. Девятое. Ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира, посредством голода и болезней, осуществить к 2050 году уничтожение 3 миллиардов человек тех, которых они называют бесполезными едоками. 10. Ослабление морального духа наций и деморализация рабочего класса созданием массовой безработицы. 11. Недопущение того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавать для этого кризисные ситуации с последующим управлением этими кризисами. 12 создание новых культов, которые будут направлены на усиление сионистского государства Израиль посредством идентификации приверженцев культа с евреями через миф о богоизбранном народе. И так далее. Многие из этих целей успешно осуществлены, а другие продолжают осуществляться и в России. Подавляющее число людей в мире Вообще редко задумывается над чем-то, ибо тотальный морально-психологический пресс информационного промывания мозгов через телевидение и прессу работает безостановочно по планам и под полным контролем мирового сиономасонства. Засоряя мозги людей лживой информацией и измышлениями, они формируют извращенное сознание и презрение к таким, по их мнению, химерам, как совесть, порядочность, честность и превращают людей в серую, тёмную, стереотипную массу, лишённую способности думать, мыслить, размышлять и принимать правильные решения. Ложь и дезинформация являются сегодня альфой и омегой современных СМИ. Почти во всех странах так называемых демократий